Заключение. Итак, я надеюсь, что из этой книги мы узнали о методе, позволяющем реально изменить жизнь к лучшему, и получили необходимую информацию о том, как применить свое новое мышление, проверить работоспособность принципов, провозглашенных в первой книге, реализовав суть бизнес-подхода, правильно расставив акценты. Найдя свое уникальное положение, свой жизненный стиль и не потеряв ни капли энергии, мы наконец-то сможем Вернуть свой природный дар интуицию Обрести следующую степень внешней свободы Получить от жизни мощнейшую поддержку, невероятные силы и вдохновение Установить внутренний диалог с сердцем и собрать его воедино Освободиться от всевозможных блоков и стать полноценной личностью осуществить тонкую и грубую стыковку с окружающим миром. Подготовить себя к семейной жизни. Снять со своих невидимых счетов все необходимые для жизни активы. И благодаря всему этому, и благодаря всему этому легко обойти всех на пути к успеху. В третьей книге нас также ожидает масса новых открытий. В ней мы попытаемся исправить существующее положение вещей. и вернуть утраченные эмоции, силы и вдохновения. Все это делать мы будем уже на уровне семьи и отношений полов. Наша задача будет состоять в том, чтобы настолько глубоко понять роль мужчины и роль женщины, чтобы суметь всегда поддерживать свои собственные отношения на высочайшем эмоциональном уровне. Мы поможем себе воспользоваться этой уникальной, прекрасной возможностью, Обрести очередной уровень целостности личности. Вернуть в свою жизнь сильные чувства и переживания, неприходящую прелесть каждого жизненного мгновения. Исповедую такой подход сначала к организации бизнеса, затем к семье, а впоследствии и ко всей своей жизни, можно с 99% уверенностью сказать, что ни одно мгновение, ни один час, ни один день не будет нами прожит без сердца. Без сильнейших эмоций, приносящих ощущение радости и счастья.